Глава 29. Вадим. Прошлой ночью. Шагая за молоденькой медсестрой с глупым лицом, которая вызвалась проводить меня к нужной палате, я хмуро перемалывал в голове предстоящую встречу. В общем-то, разговор можно было отложить до завтра, но что-то мне не откладывалось ни хера. Не спалось, не сиделось на месте, потому что внял оправданием принцессы, заточенной в моем особняке. Скорее меня волновало, что с ее появлением я завел нездоровую привычку калечить своих людей. «Вот сюда, пожалуйста», — оповестила сестричка, указав на палату, возле которой остановилась. «Только ненадолго, ладно? Больному нужен покой». Холодно скользнув по ней взглядом, я молча толкнул дверь и закрыл ее перед носом девушки. Небольшая одноместная палата выглядела вполне достойно, Олег раскинулся на широкой койке, как звезда в сладком сне, но внезапный хлопок заставил его дернуться и разлепить глаза. Я знал, что он ненавидел больницы, еще с той поры, когда служил в горячей точке, где заработал контузию. Да и госпитализация, по большому счету, ему требовалась для страховки, пока все анализы не сделают. Но, похоже, в этот раз наемник был совсем не против отлежаться на нейтральной территории. И лично мне такое решение говорило о многом приподняв голову олег сосредоточил на мне озадаченный взгляд явно удивившись этому неожиданному визиту сразу попытался сесть стараясь не двигать рукой из которой торчала капельница но боль в перевязанных ребрах уложила подбитого воина обратно лежи беззлобно посоветовал я я ненадолго приблизившись к койке Я напряженно глянул на его левую руку, загипсованную почти до плеча, и достал из внутреннего кармана пиджака конверт из плотной бумаги. «Здесь на лечение и расчет с премией», — сообщил я, оставляя его на тумбочке, чтобы на первое время хватило. Хмуро уставившись на конверт, Олег замер на некоторое время будто отключенный, затем дернул головой и невесело усмехнулся. Ну, спасибо за работу. Да, выглядела как дешевая подачка, но лучше уж так, чем совсем никак. Олег был ценным и верным работником, поэтому я отдала ему должное. «В черный список я тебя не кидаю. Можешь звонить, если нужна будет рекомендация или проблемы, какие возникнут». Покровительственно предупредил я, выдержав его взгляд. «Поправляйся». Больше не желая навязывать свое общество, я развернулся и зашагал к двери. Но меня внезапно нагнал требовательный голос. «Значит, за борт меня!» — опрокинул николаевич Я глянул на наемника через плечо и медленно обернулся. «Я считал, ты будешь только рад такой перспективе», — резонно заметил я. Еще утром это входило в твои планы. «А вот в твои вот совсем не входило», — напомнил он улёгшись повыше на подушку. «Так чё вдруг изменилось?» «Да, случился косяк, я, малёк, забрался, но, по-моему, уже и так нихуёв отхватил за это». Поджав губы, я отвёл хмурый взгляд. Олег решил, что схлопотал за ложь, и внутри прошло двоякое чувство. С одной стороны, растягивать систему не возбуждало, но с другой, если мои наёмники всерьёз будут думать, что я за каждый неправильный вдох стану им мордой, а лестницу кромсать. Тоже ничего хорошего. Или дело в девчонке? Оперативно развенчал моей вывода охранник. Тогда я бля буду, даже в мыслях к ней не прикасался. Он шумно выпустил воздух и, опустив глаза, глухо признался. Там, короче, такое дело. С Мирой проблема случилась. В общем, она лишка спиртного махнула. ну это на нервах все. Кухарка не виновата. Да и день рабочий закончился же. Короче, Эльза меня выдернула помочь, а я увидел, что ты идешь и спасовал что-то. Среагировал на стрессе. Ну и первое, что в голову пришло — свалить по-быстрому, переждать где-то. Ну, короче, вот так и получилось все. Настырно глядя на Олега, я прокрутил в голове мысль, что если это правда, то он совсем башкой двинулся со своей кухаркой. Что нечестно сюрприз, блять. Развели бардак. Ты же знаешь, что никто в этом доме не посмеет прикоснуться ко мне. Никто, кроме тебя. На несколько секунд в мозгу заклинило воспоминание, как теплый бархатный язык пробирается в мой рот, как мягкие губы обхватывают мои, подрагивают, блестят от влажного поцелуя. Смелая малышка Эльза. «Будь осторожна». Мы подходим друг к другу все ближе, и однажды я не стану искать причины, чтобы остановиться. Ясно. Мрачно подвел я, резко сдвигая в сторону мысли, от которых член начал стремительно наливаться кровью. Что ж, если ты готов дальше работать под моим началом, перескочил я сразу к сути. Пусть ситуация и поздно раскрылась, но раскрылась, а извиняться я не умел, поэтому... Закончил лаконично. В общем, работай, как отлежишься. Олег тоже размазывать не стал. Договорились. Только пускай пацаны меня завтра заберут. Поболеть я бы предпочел с комфортом в своей комнате. Я коротко кивнул, а он алчно скосил взгляд на конверт и без стеснения добавил. «И конверт я себе оставлю» мои губы дернулись в улыбке хотя сразу стало понятно чья сторона не права и возмещает ущерб меня в общем то удовлетворяло что ситуация разрешилась такие солдаты как олег на вес золота в кармане загудел телефон последний звонок не вызвал никаких хороших ассоциаций поэтому я без прощания покинул палату и принял вызов от жоры говори «Извиняюсь за беспокойство, Вадим Николаевич, но я посчитал нужным предупредить вас о гостях в доме». «О каких еще гостях?» — раздраженно выдал я, устало потеряв переносицу. «Из белоруссии Мой шаг тут же замедлился, а напряженный взгляд перился в пространство. «Я понял», — кратко выдал я, не находя ни одной светлой мысли, которая бы аргументировала мне этот визит отца без предупреждения забудьте чтобы его достойно приняли